Глава пятая. День второй. Эпиграф. Дух есть гражданин Вселенной. Вчера облетел всех своих друзей и знакомых. Проявиться перед ними не удалось. Но зато они проявились передо мною во всей своей прелесть. Генерал прав. Поддерживать сношения с людьми совершенно неинтересно и в конце концов они скучны и однообразны в своей пошлости и эгоизме. Не стану приводить всех выслушанных о себе мнений. Буду скромен, и пусть случайно подслушанные слова умрут вместе со мною. Скажу только одно. Из всех живых существ моя смерть опечалила только одно — мою собаку. Понуря голову, сгорбившись, сидит она неподвижно в моем кабинете, печально смотря своими умными глазами на пустое кресло. «Твою лапу, верный друг!» И когда я подумаю, что я, человек, существо высшее, научил это умное животное с благородным сердцем только таскать по носки и служить, оно же, оно научило меня, царя природы, бескорыстной преданности и любви. Тогда... Тогда мне становится немного стыдно. Перестань же грустить, добрый товарищ. Право не стоит. Лучше еще раз, последний. Дай твою верную лапу. Посетил, конечно, и ее, мою последнюю земную любовь. Увы, моя смерть ничуть не уменьшила ее аппетит. Я застал ее как раз за обедом и видел, как она с видимым удовольствием вонзала свои ровные белые зубки в ножку цыпленка, отрывала от нее мясо и пережевывала его, шевеля прелестными розовыми губками, покрытыми легким налетом масла. Как неграциозно и мило проделывала она все это, но, признаюсь, процесс принятия пищи показался мне на этот раз неопрятным и грубым. Что-то животное, низменное унижающее было в нем. И как я горд был тем, что не нуждаюсь теперь ни в жилище, ни в одежде, ни в пище. Кроме дешевизны жизни, это доставляло мне еще и нравственное удовлетворение, так как я ясно сознавал себя существом более высшим и совершенным, чем люди. Может быть, поэтому интерес к прежней жизни во мне как-то стихает. Даже столь сильное прежде желание во что бы то ни стало отыскать своего убийцу и наказать его почти заглохло во мне. Земные интересы кажутся мелкими и ничтожными. Сегодня, поднявшись высоко над землею, всю ночь провисел в воздухе. Подо мною в легкой дымке была земля, но звуки ее не могли достигнуть суда и нарушить торжественную тишину вселенной а надо мною в глубокой черной беспредельности сверкали неведомые миры, и эти миры интересовали меня теперь больше, были мне как-то ближе, чем тусклая маленькая земля, и я тянулся к ним своей бессмертной душой. Так всю ночь, безмолвную и торжественную, провисел я неподвижно между землей и небом и все думал, думал.